Глава вторая. Багир. Ну ты и придумаешь! протянул Максим, когда я изложил ему свой план. А что мне еще делать? Это единственный выход. Если я просто соглашусь жениться и приведу жену, дед же не отстанет, требуя правнука, ради которого вся свадьба и затевалась. А так готовый правнук и жена. Какие ко мне вопросы? Довольный своим планом спросил я. И как ты объяснишь наличие жены и сына? Твой дед не такой наивный, чтобы купиться на это. «Я уже подумал над этим», – уплетая свой стейк в нашем любимом ресторане, делился я своими соображениями. «Скажу, что скрывал семью, так как он настаивал на осетинке. Ты же знаешь деда, он так и не принял маму. Буду давить на это». Он до прошлой недели и слышать не хотел о русской невестке. Скажу, что не хотел разбивать ему сердце, вот и женился тихо, по-тайному, когда понял, что стану отцом. «Только вот ты не учел одного, друг мой». «И чего же? Надежда может ведь и не согласиться». А куда она денется? Сам же сказал, нету у нее никого. Отец ребенка, видимо, бросил ее, как только понял, что заделал ребенка. Она еле-еле концы с концами сводит. Мое предложение будет для нее как манна небесная. Я ж деньгами не обижу. Мне для счастья деда ничего не жалко. Куплю ей квартиру, отцу с лечением помогу. И что дальше? Когда-нибудь твой дедушка узнает всю правду, и потом багир. Ты словно в магазине игрушку покупаешь? замявшись, покачал неодобрительно головой Макс. «Да ладно тебе, будем решать проблемы по мере их поступления. Вечно ты все усложняешь. Я, можно сказать, доброе дело делаю, но вот кто от подобного предложения откажется?» «В том-то и дело, что не оставляешь девушке выбора. В ее теперешнем положении у нее просто не будет выхода, кроме как согласиться с твоей авантюрой». «Выбор есть всегда, Макс. Вопрос в том, хватит ли ей ума воспользоваться представившимся шансом, не согласился я». Надя. «Малыш, ну ты чего?» Отвлекшись в очередной раз от уборки, взяла я сына на руки. Лёва ни в какую не хотел засыпать. Обычно в девять он отключался, но сегодня в него словно батарейки вставили. Он конючил и просился на руки, чего я сделать не могла, так как только приступила к уборке у большого начальника. Не дай бог снова застанет нас в своем кабинете, опять раскричится ведь. «Ну ты же не голодный!» Простонала я, когда сын, ухватившись за воротник моей униформы, попытался добраться до груди. «Хватит хулиганить!» Притворно зарычала я, вызывая у него безудержный смех. «Будь хорошим мальчиком и дай маме поработать, а?» «Ня!» – взвизгнул он, но, к счастью, после небольшой ласки позволил положить себя на диван. Быстро закончив, время от времени возвращая сына, который так и норовил добраться до рабочего стола Багира на место, я перешла в другой кабинет, находящийся по соседству. Сын, наконец, заснул, и я спокойно погрузилась в уборку, начав обдумывать свои следующие действия. Мне нужен был дальнейший план действий. Я не могла продолжать жить в офисе вместе с ребенком. «Добрый вечер!» – прервал мои думы знакомый голос, и я тут же выпрямилась, продолжая сжимать свою швабру. «Здравствуйте!» – испуганно прошептала я, смотря на Багира и ожидая очередной взбучки, ведь не заметить льва спящего в своей переноске, которую я установила на рабочем столе, было трудно. «Надежда, мне нужно с тобой серьезно поговорить!» Начал он, отчего у меня душа ушла в пятки. Его серьезный вид и тон не оставили мне никаких сомнений в том, что он узнал всю правду. Иначе какой еще разговор мог быть у хозяина компании к простой уборщице? «Мне нужна жена!» – огорошил он меня. Тысячи мыслей пронеслись в голове, но я так и не успела остановиться на чем то конкретном, когда он невозмутимо продолжил. «Фиктивная, разумеется!» – скривился он так, словно одна мысль о том, что на мне можно жениться по-настоящему, вызывала у него отвращение. И это обидно. Мало того, что он даже не помнит меня, так еще и смотрит как на женщину, к которой нельзя испытывать интерес. Ты, и твой ребенок, послужите идеальной картинкой семейной жизни, которую требует от меня дед. Заключим договор, скажем на пять лет. За это время я найду какое-нибудь решение. Да и ты в твоем положении должна понять выгоду от моего предложения. Это безумие! Вы видите меня третий раз в жизни! Прошептала я крепче, сжимая швабру и пытаясь удержаться на ногах. Подумать только, мой босс миллионер предлагает мне фиктивный брак, да еще так уверенно, словно наверняка знает, что я соглашусь. Думаю, быть моей женой предпочтительнее, чем мыть полы в моем офисе. Отчеканил он. Два года твоей жизни и станешь богатой женщиной, не придется больше драить туалеты. Как объяснить безумцу, предлагающему мне спасение от нищеты, свой страх разоблачения? Что, если он узнает о забытой ночи, подарившей мне сына? Он ведь отнимет Леву. «Думаю, три миллиона и квартира в центре Краснодара – более чем хорошая цена за пять лет твоей и сына жизни». Продолжал он сыпать своими щедрыми предложениями, не замечая моего состояния. «Жизнь моего сына бесценна, и я не сдаю его на прокат». Разозлилась я на его самодовольство. «Может, я и в безвыходном положении, но это не дает вам права так со мной разговаривать. Вы не в магазине, где можете купить понравившуюся вам вещь». Он заведомо был уверен в моем согласии. Как можно быть таким самоуверенным? Чертов хозяин жизни, считающий простых людей ниже себя. Понравившуюся, возмутился он, скажи спасибо за такое щедрое предложение. Я готов терпеть твоего несносного ребенка в своем доме, обеспечить вас всем необходимым, а по истечении договора щедро заплатить за предоставленные услуги. Никакие услуги я вам предоставлять не буду, прервала я его гневно. «Я, может, и бедная, но не настолько отчаявшаяся, чтобы терпеть такие унижения. А сейчас, извините, мне надо работать, наш разговор окончен». «Да ты...» «Вот и отлично!» Смачно выругавшись, выплюнул он. «Вот и продолжай драить полы. Такие, как ты, только для этого и гораздо. Сами упускаете свой шанс, а потом сетуете на судьбу. Если передумаешь, знаешь, где меня найти. У тебя два дня. Может, еще мозги проснутся». С этими обидными словами хозяин жизни развернулся и ушел. Господи, что это было? Этот человек просто сошел с ума предлагать мне такое. И он прав, не будь я такой глупой, согласилась бы. Да я давно могла бы улучшить свою жизнь, потребовав с него алиментов. Но я слишком боялась того, что он отнимет у меня сына. Да и гордость не позволяла просить. Я ведь сознательно родила Левушку, не спрашивая мнения Багира по этому поводу. Так почему он должен нас обеспечивать? Неправильно все это. Я здоровая молодая женщина, не нужно мне чужого. Да, сейчас я переживаю трудности, но они временные. Отдам Леву в ясли, когда он чуток подрастет, и найду нормальную работу. Если Бог смилостивится, папа очнется и мы снова заживем как раньше. И не нужны никакие деньги зарвавшегося богача. Это на словах у них все просто. Соглашаться на подобное, каким бы ни был соблазн, я не могу. Мой сын мне дороже всех богатств. Сама мысль, что я могу его лишиться, ввергает в панику». Не могу я так рисковать, да еще и обманывать старого человека. Не по-людски это. Так что придется Багиру Ахмедовичу искать другую жену и ребенка. Багир. «Отказалась?» – рассмеялся Макс, когда на следующий день я, влетев в его кабинет, поделился с ним этой новостью. «Не вижу ничего смешного», – недовольно осадил его я. «Прости, просто ты был так уверен в своей затее, что я просто не могу не злорадствовать по этому поводу» продолжал он потешаться что она хоть сказала не поверишь но почти повторила твои слова про то что она не продается и что я не в магазине несла еще какой то бред но я был так зол что пропустил ее слова сквозь уши а я говорил все смеялся друг зная тебя ты наверняка преподнес ей все в своем стиле с такими девушками нужен другой подход какой к черту подход взорвался я получив вместо поддержки на которую рассчитывал одни нотации Она уборщица, еле сводящая концы с концами. Я предложил ей решение всех ее проблем, да она ноги мне должна целовать за такое щедрое предложение». «Вот в этом-то и проблема, Багир», – покачал Макс головой. «Ты тот, кому она нужна, но ты представил все в таком свете, словно она просящая сторона, а не ты». «Еще бы я просил что-то у какой-то девчонки. Пусть порадуется». «Господи, сколько же в тебе самолюбия! Ну нельзя так с людьми, Багир, тем более с женщинами». Может тогда ты попробуешь, раз такой знаток? Иди и уговори эту принцессу, раз такой умный. Взял я Макса на слабо. А вот и уговорю, только вот ты все равно все испортишь. Надя. Ну а что еще я могла сказать? Не соглашаться же на такую авантюру. А, сынок! Переодевая Леву в ярко-синий комбинезон, говорила я вслух. Сын, конечно, не понимал моих слов, но мне все равно становилось легче, когда я делилась с ним своими невзгодами. «Думаешь, я поступила эгоистично? Нас теперь точно выгонят». Вздохнула я, беря сынишку на руки и прижимая его теплое тельце к себе. «И с работы, и из этой коморки. Эх, и выплата еще не скоро. Глупая у тебя мама, Лева, Только и может, что плакать». Совсем упала я духом. Еще и эта слабость от недосыпания. А с ней и речи не шло. За трое суток я спала от силы три часа. Но как тут уснешь, когда навалилось столько проблем, и голова просто кипит от попыток найти им решение? «Решение само пришло к тебе, но ты его грубо отвергла». Вклинился так не кстати внутренний голос. Словно мне и без него не тошно. Но как я могла согласиться? Это же афера. Еще и обманывать пожилого человека. А даже если отбросить все это. Еще ведь и есть отец моего ребенка, который может вспомнить ту ночь и понять, что Лева – его сын. А потерять сына для меня равносильно смерти. Я ведь лишь для него и живу. Кто и что у меня есть в этом мире, кроме Левы? Надежда на возвращение отца гасла с каждым прожитым днем, хоть я и останавливала себя от подобных мыслей. Если багиру узнает, он точно отберет у меня сына. Этот сноб по-любому решит, что его ребенок достоин большего, чем мать уборщица, едва сводящие концы с концами. Папа не зря повторял, что с богатыми людьми лучше не дружить и не враждовать. Их надо держать подальше от своей жизни. Именно он и уговорил меня не рассказывать Багиру о ребенке. Мне было непросто признаться отцу от той случайной ночи. Но я знала, что он поддержит. И именно так и случилось. До той злополучной аварии нашей жизни можно было позавидовать. Папа так радовался появлению внука. Мечтал вырастить его, увидеть взросление. Первый шаг, первое слово. А вместо этого уже четыре месяца лежит, превратившись в оболочку некогда сильного и жизнерадостного мужчины. Когда же эти невзгоды кончатся? Неужели я обречена на страдания и несчастье?